Глава седьмая. К моменту, когда в моей раскалывающейся от множества мыслей голове созрел план по противодействию вражеским ведьмам, прячущимся за пехотой и рассредоточившимися при атаке как на земле, так и в небе, наступила ночь. По докладам постоянно пребывающих прислужниц посланий с Бетфортов, Враг уже разворачивал лагерь в непосредственной близости от города. Ставил шатры, собирал осадное орудие, вовсю готовился к грядущей битве. После нашего позднего прибытия к южной стене мать Бьянки долго рассказывала о том, чего ждать от завтрашнего дня и всей последующей недели. Эльга настоятельно советовала сегодня всем хорошо выспаться, отдохнуть, Полностью игнорируя возможность, запоздала атаки. «Глауд, я знаю, это твоя первая осада, и ты хочешь помочь. Но пойми, армии после марша нужно время на отдых, подготовку снаряжения штурмовых орудий, магии, сборку лестницы, башен. Города не берутся в одночасье, так что лучше идите домой, выпейте чего». Не желая слушать, отмахнулась от моих предупреждений воительница, в ответ на что я в очередной раз кинул на нее бьянку недобрый взгляд. Видя, как я пытаюсь воздействовать на ту, через чуть ли не взмолившуюся дочь, старуха, усмехнувшись, выплюнула едко «Мужчины!» Но потом добавила «Ну хорошо!» Я передам ваше распоряжение десяток моих воительниц и трех из шести оставшихся ведьм рода Бэтфортов. Надеюсь, с такой силой за спиной вы, наконец-то, от меня отвяжетесь? Благодарю, мама! — в той же едкой форме выдал я, отчего старуха, подавившись молодым вином, забрызгала всех своих стратегов и подчиненных. Получив в ответ множество смешков и пристальных взглядов, упершихся мне в затылок. «Кажется, эти дети все и без тебя решили?» — спросила Эльга одна из советниц. «Похоже». В очередной раз усмехнувшись, вернулась к разбору тактики старшая Бетфорд. Ночь в полуразрушенном бедном городе выдалась необычайно спокойной и звездной. Где-то слышались громкие разговоры на иноземном языке, где-то храп, дремавших под открытым небом людей, а где-то и вовсе на нас вдоль улицы смотрели потерявшие хозяев черные пустые окна покосившихся домов. В огни революции собачий переулок пострадал больше всего от того и выглядел куда мрачнее остальных. К Хельге мы прибыли примерно в полночь. Один десяток воительниц, переброшенный к стене, это хорошо, но мало. Предчувствие, которому я привык доверять, буквально вопило об опасности, исходившись с той стороны. Требовалось подготовить, если не крестьян, то хотя бы рабов, тех, на кого я еще мог хоть как-то повлиять. Картина, которую я застал дома, слегка удивила и порадовала. За одним большим обеденным столом сидела мать, облаченная в свою броню, наша соседка Лерва, некогда являвшаяся старшей служанкой почившего рода хорвардов, и мои новые знакомые тигрицы. Две из которых мурча сопили у печи, а две другие, так же, как и все женщины, распевали последнюю веселительные запасы вольфов. — А вот и блудный сын вернулся! — хмыкнув, обратилась ко мне Хельга. — Все-таки не забыл, где материнское гнездо. — Будет вам Хельга! — вступила за меня Бьянка. — Нам помощь нужна! Северные ворота сейчас фактически беззащитны, за исключением малого гарнизона там практически никого нет. Ну, так разумеется, враг на востоке, причем всем своим лагерем, а перемещение войск на север по суше — дело не сиюминутное и очень заметное, напряглась Власа Лерва с интересом взглянув на ведьму. При свете дня незаметное. Меня, как мужчину, рассуждавшего о женском воинском деле, слушать не собирались. Если в делах снабжения и обеспечения мои слова от имени Бьянки имели вес, то после разговора с Эльгой я полностью убедился. Не мужское это дело, бабья армии командовать. Оттого и приходилось поддакивать, да мои же слова, вылетавшие из уст ведьмы, защищать. Подумай, Хельга. У врага, как минимум в два раза больше нужного воительниц. Они и до этого могли нас сильно потрепать, а сейчас что мешает им атаковать в первый же день с двух сторон, пыталась достучаться до моей матери Брунхильда. То, что осадное орудие не готово, и как минимум половина их войска, это на скорую руку собранное ополчение, прибывшее в город после трехдневного марша. — отстаивала свою позицию упертая старуха. — Людям, как и ведьмам, нужен отдых. А что, если по какой-то случайности северные ворота распахнутся, и туда ворвется тысяча другая ополченок, не говоря уже об элитных войсках Виденберга? Вновь попытался подвести женщин к нужной мысли я, не забыв упомянуть об известном мне и всем остальным нападении на рудник о беглых рабах, которых никто не видел, и о прочих нестыковках, говорящих о наличии в стенах толстой и очень опасной крысы. Поцарившаяся тишина направила женщин к правильному решению. В этот раз спорить никто не стал. Недовольно сплюнув на пол, мать подняла свой боевой молот, не забыв попутно пнуть разлегшихся на полу тигриц. «Продолжим нашу трапезу в другом месте», — с вызовом глянув на меня, ведьму и сестер, вставших на нашу сторону, — заявила старуха. Лерва со своими немногочисленными рабынями, жившими по соседству, тоже пообещала после сборов вдвинуться нам на помощь. Взятая в ученицы к матери плечистая тигрица, поговорив со своими соплеменницами, Также же решила встать под одни с нами щиты. Ничто не объединяет незнакомцев и врагов лучше, чем несчастье, обрушившееся на всех и сразу. Лишь за час у северных врат собралась добрая сотня хорошо вооруженных воительниц. Пусть большинство из них по-прежнему не верило в возможность нападения и просто побухивало, Одно их присутствие создавало проблемы для прятавшихся в наших стенах шпионов. Приблизительно к трем часам ночи совсем необходимым для противостояния вражеским ведьмам прибыли телеги, запряженные тяговыми валами. Три ведьмы, собравшись у стены, внимательно слушали Бьянку, рассказывающую свой план противодействия врагу в воздухе и на земле когда я, разместившись подальше от ворот, занял крышу дома, с которого отчетливо виднелись ворота и все подступы, идущие к ним. Здесь, вместе, где три дороги сходились в одну, более широкую, легче всего заметить непрошенного гостя. Как же он или она сейчас нервничает? Ведь еще несколько часов назад тут находилось не больше десятка стража. А теперь целая армия? Чем дольше я думал о скрытом внутри враге, тем больше сомневался в собственном чутье, будучи готовым признать это паранойей. Благо я не просто так валялся, а разбирался и, как все другие, готовился принять свой первый бой. Три дня, проведенные с Брунхильдой на окраинах хищного леса, не прошли даром. Моя прекрасная в обмен на небольшие прикроватные утехи помогла заново воссоздать и даже усовершенствовать перчатки с эльфийским шоу. Добавив туда некие магические плетения и камень странной формы, она, похвалив идею, с гордостью заявила, что теперь мои руки в полной безопасности, а также объяснила при помощи все той же магии, хранившейся в камне. Когда нужно обрубать и наоборот присоединять, прочной словно стальните, ведь самая большой проблемой являлась именно отделение прочнейшего шелка от механизма в тот момент, когда созданная мной ловушка могла меня же и погубить. Разбираясь, как все это устроено и, случайно, чуть не запутавшись в собственном оружии, Краем глаза заметил тени, прошмыгнувшую из подворотни в дыру стены наполовину разрушенного дома. Выждав минуту, заметил такую же, крайне быструю и скрытную, вслед за которой спокойно, ничего не опасаясь, вышла знакомая мне лысая плечистая воительница, одетая в кожаный доспех. Именно ее я видел в нашем доме перед мятежом. Данная особа являлась то ли помощницей главы гильдии убийц, то ли какой-то важной шишкой, отвечавшей за верговку. С оружием, слегка нервная, она, оглядываясь, расположилась напротив дыры. Кажется, дамочка решила постоять на шухере, пока ее более мобильные подруги изучали обстановку. Опустевший флакон зелья усиления вернулся на пояс. Осторожно, сливаясь тенью покрывшего сажей города, стал вглядываться в окружавшие нас крыши и окна соседних домов. Перетекая из укрытия в укрытие, словно сгусток бестелесной материи, беззвучно спустился с крыши, перебрался на соседнюю улицу и медленно, боясь выдать себя малейшим дуновением ветра или скрипом старой прогнившей древесины, подобрался к той из-за спины. Надкошенный жадной челюстью белый кусок луны предательски выглянул за туч ровно в тот момент, когда я, уже подняв руки, приготовился накинуть леску на горло своей жертвы. «Сука!» Испуганно вскрикнула убийца, успев обеими руками, защищенными кожаными перчатками, схватиться за эльфийскую паутинку. Запрыгнув на то и упершись в ее спину ступнями, изо всех сил потянул на себя. -х -х! Сдерживая меня голыми руками, испуганно рыча стонала женщина, не желая умирать. Пальцы! Только и услышал я, перед тем, как что-то хрустнуло, Олеска, резко дернувшись, вонзилась, громили в шею. Пройдя между позвонками, отделила голову от тела. Потеряв точку опоры, я спиной при падении с грохотом пробиваю одну из ветхих стен, находившихся позади. Вслед зачем меня приваливает огромная двухметровая обезглавленная туша. Едва успев подняться на ноги, кувырком уклоняюсь от метка брошенного в меня ножа. Неизвестная готовится осуществить еще один бросок, но неуместно выскочившая из окна третье, перекрывает своим телом линию атаки. Сгребаю земли песок, случайно при этом схватив один из отрубленных и рассыпавшихся по земле пальцев лысой, бросаю на удачу. Враг был готов. Прикрыв глаза рукой, вторая шустрая налетчица уже замахнулась для нанесения удара, но, поднырнувший я, выставив невидимую в ночи леску, спокойно заблокировал женскую руку, закрытую лишь тканью. Огромный пласт мяса от кисти до локтя, словно пройдя сквозь острое, и широкое лезвие кухонной терки сваливается с руки. Убийца в шоке, шипя и скрипя зубами, готовится принять мою следующую атаку целой рукой. Не успел я схватиться за нож и добраться до шеи, как из-за спины раненая показалась ее товарка. Схватив подругу за плечо, спасла ту от колющего удара и, замахнувшись, нанесла рубящий удар длинным палашом. Резко звенит и растягивается, но не рвется. — Магия? — отпрыгнув в сторону и вытащив из-за пазухи какой-то предмет, крикнула вторая. — Ты боевая ведьма? Разговаривать с ней я не собирался. Натянув между выставленными руками леску в одну из кистей, лишь для концентрации вражеского внимания, я одержал свой кинжал. Враг до сих пор не мог понять, в чем заключалась моя тактика ведения боя, а значит, можно было продолжать. В этот раз, стараясь окружить меня, враги расходятся, желая добраться до спины. Понимая это, атакую раненую. Прижатая к стене женщина видит, как я замахиваюсь и даже и не пытается защититься. Она оттянула время в надежде на то, что я подставлюсь. И сейчас, когда ее подруга уже готова была своим длинным лезвием рассечь мою спину, неожиданно охнула. Едва успев наклонить голову и скинуть правую руку, в последнюю секунду успевая перебросить нить себе за спину, вновь металлический звон. В этот раз удар со всего плеча оказался гораздо мощнее. Руки дернулись, а вражеское лезвие коснулось спрятанного под плащом кожаного доспеха. «Впервые кто-то из врагов сумел меня достать». Резко подсев, крутанув руками, опутываю нитями палаш, а после резким движением вырываю из рук налетчицы, не забыв при этом обрубить нити. Прижатая в этот момент к стене женщина левой здоровой рукой попыталась зацепить меня ножом, но, ну, к ее глубочайшему сожалению, она уже потеряла слишком много крови, стала медленнее, слабее. Стукнув перчатками и активировав магический камень, быстро растянул новую нить. Пользуясь замешательством безоруженной, опутал женщине левую руку, рывком оттолкнул от стены, а следом, оказавшись у нее за спиной, сделал петлю, зажимая прокинутую через подмышку и на шею лосо выхвативши один из своих ножей, готовой к сражению последняя воительница в панике. Ведь сейчас я прикрывался ее обливающейся кровью соратницей, как живым щитом. На ее глазах нити затягивались, впивались все глубже в кожу, кости. Жертва истошно кричала, но на каждый рывок от товарки... Я отвечал таким же рывком, натягивавшим все больше эльфийский шелк. — Стой, стой, стой, остановись, давай поговорим! Видя, как укасает жизнь в глазах подруги, обратилась ко мне последняя из уцелевших. — Ты же та самая маска, ну, защитница бедных и несчастных, охотящаяся на знать. Мы тебе не враги, отпусти нас. И после осады мы заплатим столько, сколько ты захочешь. — Можем даже выбить для тебя титул земли. — После осады? — Ну, слава богу, а то я уж подумывать стал, что, может, не тех на тот свет решил отправить. — Верно, — улыбнувшись, ответил убийца. — У стен тринадцать тысяч воительниц. Город пойдет в любом случае с нашей помощью или без, поэтому присоединяйся. Нас до этого было трое. Долю тоже поделим на троих. «Сколько? И что нужно сделать?» Обрубив нить, приставил горлу пленнице кинжал, а сам делал вид, что готов к дальнейшим обсуждениям, вытащил из-за пояса колбу с зельем исцеления. «Да, в общем-то, и ничего. Просто, пытаясь слукавить, видя, как в полубессознательном состоянии шатается ее подруга, отозвалась женщина. «На ничего трех убийц не отправляют». Если, почувствуя в твоих словах ложь, вы обе здесь умрете, и поверь на слово, смерть твоя не будет безболезненна. Кинув взгляд на обезглавленную Громилу, с хрипотой в голосе рыкнул я. Стена! Нам нужно выявить самый незащищенный кусок стены. Ворота охраняются куда лучше, чем мы предполагали, поэтому просто найдем участок севернее, устраним там стражу и все. Боже! Глядя на подругу, шикнула та. Ты вообще можешь ничего не делать, мы сами справимся. Просто дай ей зелье исцеления, и все. Кажется, эти дамочки были близки. Какой сигнал ты подашь для наступления? Что? Видя как клинок, пустив кровь, впился в горло, уже буквально повисше меня на руках воительницы, переспросила та. Какой сигнал для атаки? — прикрикнул я, схватив рухнувшую на колени девушку за волосы и замахнувшись. — Две одновременно пущенные стрелы в зеленом пламени, а теперь отпусти ее! И два предательница произнесла это, как по горлу ее товарки, тотчас прошлось лезвие. — Нет! — кинулась с ревом на меня обезумевшая от злобы убийца. Но спикировавшая той на голову Бьянка мощным заклятием припечатала ее к земле. — Сестра! — пытаясь подняться с криками пеной у рта, женщина. — Ты мерзкое, грязное чудовище! Ты сгоришь в аду вместе со всем этим гордым его жителями, брать. Будь ты про. Мощным ударом своего ботинка с применением магии Бьянка без колебания размажила голову говорливой дамочке, тем самым оборвав хрупкую человеческую жизнь. Долго собиралась летать над нами, недовольно выплюнул я, глядя, как в вагоне дергаются пальцы несчастные. Позволила тебе насладиться моментом, обтерев обувь, а тела, отозвалась ведьма. А убила ты ее зачем? Вновь спросил я. Ценный свидетель, как-никак. Она собиралась проклясть тебя. В кругу ведьм подобно недопустимо, да и к тому же мы услышали достаточно. Ты ведь не рассчитывал на то, что целью могут быть не врата, верно? Эхидно заявила ведьма, позволив мне порыться под плащами убитых. Верно. Вытащив сломанный лук и пару стрел, обмазанных какой-то вонючей жидкостью, ответил я осталось только узнать когда начнется атака на город мощный взрыв на юге а следом еще десяток воздухе на земле ознаменовали начало вражеского штурма дождалась хихикнула бьянка а после спросила ты готов всегда готов обтерев скользкие от крови перчатки о площадную из убитых Коротко ответил я.